Глава 21. Утром вся компания из подвала поднялась в дом. Нужно было помыться, приготовить горячую еду, пополнить запасы продуктов в подвале и осмотреть территорию. На осмотр отправились Ар, Инит и господин Кайлани. Первым делом они решили обойти дом. Сытый тенник лишь булькнул в ответ на вопросы хозяина. Тогда стряпчий присел и ласково погладил траву, что-то шепча. Раздался звук, похожий на отрыжку, и под розовым кустом появилось все несъедобное — амулеты, артефакты, пуговицы, набойки от сапог и золотые зубы. Вот по зубам господин Кайлани нападающего и опознал. «Стикс, золотой зуб! Надо же!» Об этом душегобе плакать никто не будет. Но в стражу доложить надо. Пожалуй, подкину я этот зуб кое-куда. Аккуратно в перчатках стряпче отделил челюсть с приметными хищными золотыми зубами, завернул в платок и убрал в карман. Амулеты и артефакты разбирала ведьма. Брезгливо поворошив груду палочкой, Она вытянула кое-что за веревочки, а на остальное махнула рукой. Ерунда, имитация. Можно закопать или бросить во враг. Похоже, тот, кто отправлял этих молодцев за нами, обманул их, снабдив пустышками вместо амулетов. Реально работающие только эти два. Господин Кайлани присмотрелся и сделал вывод. Эти кругляшки похожи на магические ключи. Что-то вроде сигналки или пароля. А эти визуально похожи на защиту от нечисти и нежити. «Похоже», — согласилась ведьма. «Но вот тут, тут и тут не хватает линий. Маленьких, почти незаметных. Из-за них амулеты пусты». За нами послали смертников. Боюсь, эта ночь будет более сложной, — нахмурился Стряпчи. «Для начала давайте обойдем сад и поправим все, что уцелело», — предложила Инни, оглянувшись на Ара. Телохранитель аккуратно выбирал пуговицы из груда мусора, а на вопросительный взгляд ведьмы изобразил пальцами рогатку. «Это мысль!» Подхватил его идею Кайлани. У мальчиков есть рогаткие арбалеты. Стоит припасти камней. Я распишу их рунами, покивала ведьма. Еще лучше, если у вас найдутся глиняные шарики, которые насыпают в цветочной горшке. На них рисовать легче. Шарики нашлись. Целая корзинка. Инит показала девочкам несколько простейших рун точность, сила, боль и оставила заниматься рукоделием. Мальчишки, одобрительно поглядывая на сестер, взялись проверять арбалеты и рогатки, а взрослые вернулись в сад. Ар пару раз перехватывал ведьму истряпчиво, указывая на оставленные нападающими ловушки. Магические ведьма разряжала, собирая манну, а механические они ломали, забрасывая камнями. Провозились до самого обеда, потому что пришлось граблями выскребать из кустов остатки зомби на выложенную кирпичом дорожку и сжигать на солнце и живом огне. Инит была недовольна. Ей казалось, что она забыла что-то сделать. Уже сидя за столом над тарелкой супа, она вспомнила и чуть не подорвалась прямо из-за стола. Остановила ее Ар. Усадил, как дитя, на стул, подал ложку и хлеб, ткнул пальцем в тарелку. Пришлось есть, но мысль ведьму не отпускала, поэтому сразу после обеда она отправилась к загончику, в котором обычно возились малыши. Чтобы не ловить мелочь по всему саду, разумный папаша устроил им полянку, обсаженную стриженными кустами и клевером. В кольце аккуратно высаженных кустов из гора белого песка, тут же стояли ведерки, лежали чурбачки, тряпичные куклы и прочие игрушки. Ведьма нагребла песка в большой таз, нашептала над ним и пошла по саду, рассыпая, как семена, и что-то шепча. Ар невозмутимо следовал за ней, и даже почти не удивился, когда земля начала шевелиться. Выползали какие-то обломки игрушек, битые чашки, даже стекло от бутылки и очки. Вот это сползалось и пыталось восстановиться, правда безуспешно. «О, вот где моя любимая чашка! И трость, и очки!» То и дело восклицал господин Кайлани, качая головой. Мальчишки и две старшие девочки, которые вслед за взрослыми вышли в сад, только ежились и прятали взгляды. Однако шагов через двадцать из-под кустов полезли не осколки и обломки, а кости. «Ар, меч и черная соль!» — напомнила ведьма, продолжая рассыпать песок. Телохранитель понял, мечом он крушил кости и черепа на мелкие куски, а потом посыпал их солью из поясного кармана, чтобы не дать спрятавшимся зомби и скелетонам собраться из кусков, как, видно, задумывал некромант. Провозились они долго. Ведьма снова расписала стены и с последними лучами солнца Дом стряпчиво закрылся, превращаясь в крепость.